Глава 4. Все последующие попытки были неудачными, крайне неудачными, правильнее сказать. Владислав, скромный и не побоюсь этого слова, забитый, затёканный маменькин сынок. У вас такие волосы. заявил он при первой встрече. Мамочка называет вас лесохи, говорит, что все рыжие женщины избородливые и хитрые. С чего его мамочка это взяла, науке неизвестно. Но мамочка во всем была авторитетом. Владик так ее и звал беспрестанно: "Мамочка", и никак иначе. Мамочка ему шарфик на шею накрутила. Идиотский, кстати, чтобы ребенок не застудил слабое горло. Мамочка купила ему старомодные ботинки на распродаже, зато качественные и тёплые. Аргумент. Мамочка Владику по утрам варила кашку и провожала на работу. Мамочка пенсионерка, у неё слабое здоровье и сердце больное, поэтому ей противопоказаны любые волнения. Поэтому Владик на свидание ходил строго на два часа, не секундой больше. Моя девушка должна понравиться мамочке. И, конечно же, обязаны заботиться о мамочке. Никаких стрессов, ссор, непослушания мамочку это огорчает. У нас в доме царит идиллия, всегда убрано, чисто, белье постирано, завтраки, обеды и ужины приготовлены. В общем, я так понимаю, мамочке никто не нравился и не проходил строгие критерии отбора. Ни одна принцесса рядом с Владиком не задержалась. При этом он был мил, аккуратен, Не глуп, занимал неплохую должность, а вот, подишь ты, конкуренции с его ценной родительницей никто не выдерживал. К сожалению, или к счастью, мы до знакомства с мамочкой не дошли. Да это всю жизнь прогибаться в спине и служить её величеству, возмущалась Инна. А не пошли бы они с мамочкой на хрен. Но с Владиком мы встретились еще раза три. Все же мне хотелось верить в светлое и доброе. Да он таким и был, хорошим, но душой, сердцем и всеми остальными органами принадлежал своей королеве, вечный и преданный раб. Про таких говорят: "Женат на маме", учила меня умуразму подруга. "Ты можешь наизнанку вывернуться и никогда не будешь хорошей". при должном усердии, возможно, я могла бы отлучить Владика от груди, но это же расстроит его мамочку. У нее может случиться сердечный приступ. А быть виноватой во всех бедах я готова не была. Владик получил отставку. К слову, это было нелегко. Сам кандидат уже привыкал к мысли, что я именно то, что доктор прописал. Ей ему нравилось. К тому же, могла и за мамочкой приглядеть с моими то навыками. Но меня передёргивало только от мысли жить в рабстве и служить единому богу. В этом случае он недалеко от Олежи ускакал. Песочницы разные, игрушки одинаковые. Антон оказался застенчивым алкоголиком. Вот есть агрессивные, запойные, чудящие без баяна. а этот был застенчивым. Внешне его заболевание угадывалось не сразу. Был он тихим, аккуратным, хоть и вещи у него знавали лучшие времена. Даже запах ему удавалось маскировать жвачками да термоядерными зубными эликсирами. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Он пил и стеснялся. Пил и прятался. Пил и страдал. Может, не так и немного пил, как настоящий махровый алкаш, но болезнь тем не менее никто не отменял. Антон пил каждый божий день. Я его вычислила уже на второй встрече. Краснее и заикаясь, Антон покаялся в грехе, как на духу все рассказал, страдая и плача, как потерявшийся ребенок. Мне его было жаль. Чисто такое женское сострадание к заблудшей душе. Да ну нафиг, Стрельникова, Инна, как всегда, была категорична. Что он тебе даст? Будешь всю жизнь бороться. А какие от него дети родятся, ты подумала? Включай мозги, подруга, это не тот товар, за который нужно руками и ногами хвататься. Он же пропьёт все, и тебя в придачу, если случай подвернется. Не вздумай даже связываться, а потом поди еще и руки распускать будет. Но я гласу разума не вняла и сделала попытку помочь неплохому, как мне казалось человеку. Но увы, Антон себя больным не считал и признавать, что болен, отказался наотрез. Я не болен. Обиделся он на мои осторожные замечания. Лена, как ты могла? Я ведь душу тебя открыл. Это моя особенность попытки защититься от несправедливого мира, уйти от реальности хоть немного забыться. Разве я пью? Это я и не пью вовсе. вот сосед мой Алексей, тот алкоголик, пробивает все под Он детей в школу не на что одеть. А я так пытаюсь смириться с бренностью бытия. В общем, Олеся Антон не желал, алкоголиком себя не считал, искренне не почему я считаю иначе. У него все как у людей: квартира, работа. Да, пусть не высший пилотаж, но и не полное дно. Пришлось его вычеркнуть из списка кандидатов. Чем дальше в лес, тем толще партизаны. Вздохнула Инна, вручая мне последнюю бумажку из моего списка. Слушай, а ты там случайно новых не нарыла? Что-то все эти негодёвы совершенно. Но, как говорится, я была права. Торжества в ее голосе не было. Сам процесс отбора инно развлекал, она даже втянулась в процесс как в игру. Ну что, Валерий, на тебя последняя надежда, пригрозила она пальцем пятому и последнему кандидату. Но и Валерий оказался птицей не нашего полета. Брачным аферистом не попахивал. Но зато записным бабником был. Трижды женатый любитель приключений и острых ощущений. Я от него еле отбилась на первом же свидании. Он совершенно не скрывал своих скотских намерений. Видимо, у него зудело в одном месте, хотелось перепробовать всех женщин планеты. Типичный кобель, рассадник венерических заболеваний, приложила его нелестно Инна. В этот единственный раз Она нарушила свое инкогнито и поставила на место слишком резвого кавалера. «Ишь "Ты, прыткий какой, пихала она Валерочку в грудь. Я тебе покажу свободные отношения". А ну, пошел вон, к белиной на "Если больная на голову", кричал мне Валерик. "Так и скажи. Нормальные бабы четко понимают, чего хотят. Раз ищешь мужика, значит, должна быть готова к испытанию сексом". А иначе какой смысл порчать на сайте? Не попробовав, не узнаешь, годишься ты или нет. И это тот, кто писал мне комплименты, якобы откровенно рассказывал о себе, о не сложившихся браках, о теплых отношениях с бывшими женами. Он же мне стихи лирические слал. Виртуальный образ разбился вдребезги о суровую реальность. Ну, и что будем делать? Спросила меня Инна, когда мы снова собрались у меня на кухне. "Устала я", призналась честно. я смотрела в пространство и ощущала щемящую пустоту в душе. Столько времени, и все зря. "Да ладно, Лен, ну подумаешь, мы что-нибудь придумаем. поищем без интернета, мало ли тут рядом одиноких ходит". Я покачала головой. "Ничего не нужно, Инн. «Дай мне в себя прийти. Ты была права. Ничего хорошего не получилось. Может, выбирать не умею, а может, не повезло. А может, как ты сказала, нет нормальных мужчин за тридцать или около того. Нормальные женаты, живут со своими семьями и растят детей. А остальное что уже осталось? Да перестань киснуть. Она меня жалела, я видела, поэтому не могла держать слез. плакала тихо. Слезы по щекам текли ручейками, а мне их вытирать не хотелось. Идею со знакомствами через интернет я запихнула куда поглубже, замкнулась в себе еще больше. Жизнь устаканилась и покатилась по привычной колее: на работу, с работы. Пришёл ноябрь, удивительно тихий и задумчивый. С деревьев падали листья и устилали дорожки и скверики кипёстрым покрывалом. Я любила бродить и шелестеть, дышать уже морозным воздухом и смотреть на переменчивое небо. Часто шли дожди, тоже тихие, неспешные, как моя грусть. В один из таких дней я всё же решилась открыть подзабытые сайты. Нужно все дела доводить до конца. Настал момент удалить свои анкеты и выкинуть сайты знакомств из закладок. Я успела расправиться с двумя аккаунтами. А на третьем мигало непрочитанное сообщение. Как одинокий листок на дереве, как печальный маяк в бурном море. Твои волосы пахнут осенью, ты похожа на костер в ночи. Что это? Откуда? Всего две фразы. Так мне еще никто не писал. У отправителя нет фотографии, есть только имя Анри. Явно вымышленная. Я закрыла а потом открыла ноутбук снова перечитала слова а потом сделала то что никогда не делала с подобными сообщениями ответила просто взяла и написала кто ты